Так что же я могу сказать этим людям? На что нынче похожи мои воскресные беседы с мамой, как по-твоему? Ты должен мне двадцать тысяч пятьсот долларов. Это долг или как? Купи билет, черт побери. Я возмещу тебе расходы. Я тебя люблю. Мне тебя не хватает. Почему сама не знаю? От Донести. Собака Чипнэ. Точка ком. Кому? «Экспрофсобака. Гэдзисфлай. Ком. Тема. Раскаяние. Прости, что обругал тебя. Только последняя строчка, правда. Не тот у меня темперамент, чтобы переписываться по электронной почте. Напиши мне. Приезжай на Рождество. Умоляю. От. Денис Три. Собака. Чипнет. Ком. Кому. Экспроф. Собака. Гэдзисфлай. Ком. Тема. Беспокойство». Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, нельзя же рассказывать, как стреляют в людей, а потом попросту исчезать. От Донести Собака Чипнет .ком Кому Экспрв Собака Геддисфлай .ком Тема До Рождества осталось всего шесть будних дней. Чип, где ты? Напиши, позвони. Глобальное потепление повышает стоимость акций «Литва Инкорпорейтед». Вильнюс. 30 октября. Европейский совет по природным ресурсам предупреждает, поскольку уровень мирового океана ежегодно повышается более чем на дюйм и миллионы кубических метров океанического побережья ежедневно подвергаются размыванию к концу этого десятилетия, Европа столкнется с катастрофическим дефицитом гравия и песка. «Человечество всегда считало запасы гравия и песка неисчерпаемыми», говорит председатель ЕСПР Жак Дорман. «К сожалению, избыточное потребление ископаемых видов топлива, вызывающих парниковый эффект, может привести к тому, что многие страны Центральной Европы, в том числе Германия, будут вынуждены обратиться к странам-монополистам в области песка и гравия и, в первую очередь, к богатой песком Литве или прекратить самое элементарное городское дорожное строительство. Гиттенес Р. Мизевичус, основатель и президент литовской компании «Партия свободного рынка», сравнивает грядущий европейский песчаный и гравийный кризис с нефтяным кризисом 1973 года в ту пору богатые нефтью малые страны Бахрейн и Бруней в одночасье превратились в могучих львов. Теперь то же самое произойдет с Литвой. Председатель Дорман назвал прозападную, прокапиталистическую компанию «Партия свободного рынка» единственным на данный момент политическим движением в Литве, готовым к честному и ответственному сотрудничеству с западным рынком. Проблема в том, продолжает Дорман, что большая часть европейских ресурсов гравия и песка находится в руках балтийских националистов, по сравнению с которыми Муаммар Каддафи кажется Шарлем де Голлем. Без преувеличения можно сказать, что экономическая стабильность Европы зависит от немногих отважных предпринимателей бывшего Восточного блока, таких как мистер Мизевичус чем хорош интернет. Рассылаешь сшитый на живую нитку фальсификации и даже об орфографии не заботишься. Доверие клиента в сети на 98% обусловливается тем, насколько клево и классно выглядит твой сайт. Хотя Чип отнюдь не был специалистом по сети, он, как всякий американец моложе 40, считался отменным судьей в вопросах вкуса. Что выглядит клево и классно, а что нет — Вместе с Гиттеносом он наведался в паб у университета и нанял пятерых юных фанатов в футболках Fish и «Ар» и -E M Американские рок-группы, основоположники «Альтернативы». За 30 долларов в день плюс миллионы в обесценившихся акциях. Целый месяц Чип беспощадно гонял этих искусников, заставлял их изучать американские сайты вроде nbce.com и oracle. Пусть научатся подражать им. Пусть все у них выглядит именно так. Официально сайт lituania.com был открыт 5 ноября. Баннер «Демократия приносит дивиденды» разворачивался под аккомпанемент 16 залихватских тактов танца кучеров и конюхов из «Петрушки». Балет Травинского. Под баннер на ярко-синем фоне бок о бок красовались две картинки. Черно-белый вид до Вильнюс при коммунистах, побитый осколками фасады и липы на проспекте Гедеминоса и роскошный многокрасочный вид после. Капиталистический Вильнюс. Бутики и бистро вдоль набережной в мягком свете фонарей. По правде говоря, фотография была сделана в Дании. С неделю Чип и Гиттенос засиживались допоздна, наливаясь пивом и составляя следующие страницы сайта, которые сулили инвесторам возможность нарекать города своим именем и осуществлять в них право первой ночи. Горькая шутка из первого послания Гиттеноса пошла в ход, а также в соответствии с размерами вклада. Таймшер в министерских виллах на берегу моря в Паланге право разрабатывать недра и проводить вырубки в любых национальных заповедниках, право назначать местных чиновников и судей, пожизненное преимущественное право пользоваться круглосуточной парковкой в Старом Вильнюсе, 50-процентная скидка при найме отдельных отрядов литовской армии с оружием на контрактной основе за исключением военного времени, беспрепятственное удочерение литовских девочек, Освобождение от штрафа при левом повороте на красный свет. Изображение инвестора на памятных марках, коллекционных монетах и этикетках местного пива, на шоколадной глазури, которой покрывают литовские кексы, на торговых купонах героические вожди, на обертках рождественских мандаринов и так далее. Почетная степень доктора гуманитарных наук Вильнюсского университета основан в 1578 году, свободный доступ к жучкам и другой аппаратуре органов безопасности, поддерживаемое исполнительной властью право на обращение и титулы, как то «Ваша милость» и «Ваша светлость». Неупотребление таких титулов обслуживающим персоналом на территории Литвы влечет за собой публичную порку и до 60 дней тюремного заключения. Право до последней минуты, бронировать билеты на поезда и самолеты, места на культурных мероприятиях и столики в пятизвездочных ресторанах и клубах. Внечередное право на трансплантацию печени, сердца и роговицы глаза в знаменитой вильнюсской клинике имени Антокауниса. Постоянная и неограниченная лицензия на охоту и рыбалку плюс право внесезонного пользования национальными охотничьими заповедниками. Ваше имя будет написано огромными буквами на борту большого корабля и прочее, и прочее, и прочее.